Но за эти 3 года, кроме петушиных словесных перестрелок до да мелких шпилек, видео введённых баб и тачек, у вас не было конфликтов. Это не вражда, это ребятчество. Он даже ни разу не залез к нам в базу. Я даже со счётчика его снял год назад, только ребятам дал задание фоном следить. И знаешь что? Что? Я хмуро пялился в бокал. У вас тогда ж не спор, чушь собачья, а так называемая вражда просто детский сад не более. Но он лучше в своём деле, лучший. И ты это знаешь.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 Видя моё состояние и слыша разговор, Олег дал знак не кипеть. Максим, ты ещё тут? А то я про себя, да про себя. Ну, что я хрененный это я знаю, а ты что молчишь? Как дела? Как ресторанчик, который перешёл к рыжей сучке? Что нового? Детей с ней не заделали? Поток вопросов заставлял меня мрачнеть всё больше. Вот гадёныш. И ведь понимает, что знает всё, тоже мне кладезь знаний. Герман всегда был нейтрален в подобных делах. Всегда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 Я переключил аппарат. Я слушаю тебя, мой всезнающий друг. Я тебе не бабка у подъезда, чтобы всё знать. Теперь его голос был жёстким, деловым. У меня информация на две твои жизни, но эта информация неприятная и опасная. Готов ли ты её услышать? Подумай, стоит ли рыжая наследница такого геморроя? Да и её белобрысая подружка тоже. Им крупно повезло, что они стартанули так резко. На секунду в трубке послышались шаги, а затем шелест ветра.